Кампания Вира М представляет книгу Всевлад Владимировича Крестовского. Тамара Бендавит. Роман. Читает Олег Фёдоров. Всевлад Владимирович Крестовский. Тамара Бендавит. Роман. Глава 1. Нежданные гости. Октябрь. 1876 года. Слегка морозное утро. Редненький снежок мелькает в воздухе и ложится на первую порошу, мягко закушившую собою озимые поля и щётку торчащие пожни. Пассажирский поезд одной из второстепенных железнодорожных ветвей Центральной России движется по широкой равнине, пересечённой небольшими сосновыми лесками. В отдельном купе первого класса сидят четверо пассажиров. Старик-генерал в тужурке с красными лацканами, на которой отсутствие погон прикрывалось накинутую сверху шинелью. Маленькая невинная хитрость, к какой прибегают многие отставные военные, не желающие казаться отставными. В петлице тужурки у генерала видна полосатая оранжево-чёрная ленточка и блеит Георгиевский крестик. Рядом с ним, запрокинувшись головою в бархатную спинку дивана и вытянув вперёд ноги, сидит молодая, элегантная женщина, одетая в дорожное платье с широким матыне, которое, однако, не в состоянии скрыть её интересное положение. На лице этой особы заметно некоторое утомление, быть может, от дороги, быть может, от этого её положения. Против этой пары сидят два молодых офицера: один армейский улан, другой гвардеец. Последний с кисловатым видом не совсем выспавшегося человека апатично позёвывает и равнодушно глядит в окошко на мелькающие мимо кусты. и столбы телеграфа, тогда как чуткое внимание его соседа всецело сосредоточено на сидящей против него элегантной особе. Он старается незаметно для неё уловить в её лице малейшее движение нервов, малейший взгляд или складку бровей, чтобы предугадать её мысль, её желание, её каприз. и стремительно исполнить все, что ей хочется. Общее молчание. Генерал время от времени нервно поводит скулами, покусывая набегающие на губы кончики длинных седых усов и пробегает глазами смятый номер голоса. Но видно, что мысли его озабоченно вертятся на чем-то ином. Порой он нетерпеливо, с недовольным видом взглядывает то в окошко, Он осваичи часы и сердится на медленно ползущий поезд. Соседка его будто дремлет в своей покойной полулежачей позе, а сама тоже думает о чём-то неотвязном и неприятном. В лице её при этом сказывается порой как будто тень сомнения, сгоняемая затем выражением непреклонной, твёрдой решимости. В этом купе, по-видимому, сидят все свои. или родные, или близкие между собою люди, идущие в одно и то же место за одним и тем же делом. Ага, вот он наконец, громко произнёс гвардеец, никому собственно не обращаясь, и с более живым вниманием приблизил лицо своё к стеклу. След за ним и все остальные устремили оживившиеся любопытством взгляды в то же окошко. Где что такое? Город Кахма-Богословск, русский Манчестер, так нас в географии учили. Предвышедшим из леска поездом вдруг открылась оригинальная картина. На склоне равнины, покатой к излучине левого берега реки Уходи, и на другом, приподнятом и несколько всхолмленном берегу ее, раскинулся среди небольших садов город Кахма-Богословск. производящий совершенно своеобразное впечатление. Множество высоких фабричных и заводских закоптелых труб в перемешку с высокими белокаменными колокольнями и златоглавыми куполами старинных церквей